Глава двадцать Ха, слов нет, одни ругательства и привкус предательства на языке все горче. Я обнимаю маму. В голове крутятся не самые радостные мысли, а с гадкой ситуацией придется разбираться. Хотела бы я знать, полгода это совпадение или с одной стороны, потеряв интерес к маме, отец мог увлечься женщиной на стороне. Вполне закономерная последовательность событий. С другой стороны, не исключено, что болезнь, вызвана чьим-то злым умыслом. Недуг, который не могут определить лекари, звучит, мягко говоря, подозрительно. Впрочем, с какой стороны на ситуацию не посмотри, в итоге получается именно предательство. Вместо того, чтобы бросить все силы на поиски компетентного лекаря для законной жены, пускай даже придется влезть в долги – Отец развлекается, а мама страдает. «Были ли измены раньше? Не врет ли мама? Я ведь сама не видела, а значит, женщина может существовать только в ее воображении. Родители казались мне гармоничной парой, но сейчас я понимаю, что в их отношениях было больше соблюдения приличий, чем настоящего тепла. Пустые, ничего не значащие разговоры, холодные улыбки, они даже по имени друг к другу не обращались» всегда звучало вежливо отстраненное, «дорогое» и «дорогая». Ребенком я этого не замечала, потом не думала, а вот сейчас осознание меня, наконец, догнало. «Что же? Мама, как насчет того, чтобы лечь? Ты ведь встала из-за меня с кровати. Мне тоже отдых не помешает, а завтра будет интересный день». «Юджин, я бы могла написать для тебя рекомендательное письмо на имя моей кузины». «Спасибо, но пока не нужно. Хочется думать, что мама таким образом помогает мне с побегом, но нельзя исключать, что она, наоборот, толкает меня в пасть чудовищем. Не имеет значения, потому что я внезапно окончательно определилась с тем, что буду делать. Спасибо папе за идею». «Юджин?» Кажется, выражение моего лица напугало маму. «Все в порядке, мама. Спокойной ночи. Я еще раз обнимаю, прижимаюсь к маме щекой». «До завтра, Юджин». Уже выйдя от мамы, я замечаю, что бантик с платья исчез. Тень ушла, не прощаясь, или отправилась шпионить. Учитывая, что тень за мной присматривает, но не будет сопровождать вечно, зря я отказалась от ручного привидения. Сестренка ждет меня в коридоре и нетерпеливо приплясывает. Я ловлю ее в объятия, и мы вместе идем ужинать. Стол служанка почему-то накрыла в малой гостиной и не подала ничего существенного, только овощной салат и сыр с орехами и сухофруктами. Юным леди рекомендуется быть аккуратными в пище, но скудность неприятно удивляет. Герцогиня была щедрее. За ужином мы болтаем о глупостях, вспоминаем детские проделки, и я заверяю Юри, что совершенно не обижаюсь за то, что однажды она покрасила белые локоны моей любимой куклы чернилами. Я осторожно расспрашиваю о здоровье мамы, о новостях из академии, где учится брат, о делах папы. То ли я задавать вопросы не умею, то ли Юре бесполезно в смысле вытягивания из нее полезных сведений. Сестренка постепенно выдыхается, и я провожаю ее в ее спальню. Желаю доброй ночи. Леди Юджин, служанка терпеливо дождалась, когда я буду готова ее заметить. Комната для вас готова. А представится? Пока что я не собираюсь спрашивать ее имя или указывать на оплошность. Меня цепляет, что именно она говорит. Не моя комната, а для меня. «Гостевая комната?» — уточняю я, когда она игнорирует дверь в комнату моего детства. «Леди, ваш отец предупредил, что завтра он отправится с вами в столицу. Вы устали. Гостевую комнату подготовить было быстрее всего». «Хорошо». «Ничего хорошего на самом деле. Папа недвусмысленно показал, что в доме я гостья, что мое мнение ничего не значит, а моя жизнь ничего не стоит, как и мамина». Я отсылаю служанку, плотно закрываю двери, и первым делом проверяю сумку. Мои вещи принесли вроде бы нетронутыми. Впрочем, в сумке ничего ценного, только тряпки. Кошелек и векселя я держу при себе. Плюхнувшись в кресло, я запрокидываю голову и не спешу снимать платье, чтобы последовать общему примеру и лечь. Озарившая меня идея безумной и в то же время привлекательна. Я кручу ее перед мысленным взором. «Леди Юджин». Меня отвлекает вернувшаяся тень. Что удалось узнать? Многое. Качнувшись, тень сворачивается в кресле напротив. Будто хвост чернобурой лисы ленивый изогнулся. Только вот самой лисы нет. Я сажусь прямее. Что-то важное? О, да. Леди ваша мать здорова. Ее состояние вызвано не болезнью, а проклятием. Если быть точно, то слабым могильным проклятием на смерть. Чары наведены неумело, кое-как. Скорее всего, не в обиду вам, леди, будет сказано, кто-то начитался книжек и решил действовать. Возможно, это даже его или ее первый опыт. В городе появился темный маг, хмурюсь я. Тот, кто навел проклятие, запачкался, но тьму через себя не пропускал. И магом быть не обязательно. При желании вы бы смогли навести и более серьезное проклятие. Желания нет то есть виновного уже не найти, им может быть буквально каждый. Я бесстрепетно примеряю роль убийцы на отца, на брата, даже на Юри, хотя не подозреваю ее всерьез. Скорее всего, папина фаворитка расчищает себе путь к статусу законной супруги, но тень меня удивляет. «Леди Юджин, обижайте, я вижу тончайшие нити, которые не уловить живому глазу», Проклятие на вашу матушку навела слуга, которая вас сюда проводила. Кстати, в вашей подушке тряпичная кукла, набитая могильной землей. Пока вы ужинали, слуга шила. Бедняга так торопилась, что трижды укололась. Ведь я могла куклу не заметить, тоже слегла бы с проклятием. А мама грызлась бы виной, что заразила. Я должна поблагодарить тень и решить, звать ли отца. Куклу я ему предъявлю, но поверит ли он... «Не обвинит ли меня в темном колдовстве? Я не боюсь местного жреца, но быть втянутой в очередные разборки нет, спасибо. К тому же жреца будет интересовать не расследование как таковое, а наказание горничной. Апатичная, несимпатичная служанка с рубленными чертами лица, приземистой фигурой и грубыми натруженными руками точно не может быть той самой женщиной, которую увлекся отец». Иными словами, горничная сыплет проклятиями не для своей выгоды. Разве что мстит за что-то, но я ставлю на деньги и подкуп. Кстати, об апатии. Ее зацепило своими же чарами. Хм. Тень терпеливо ждет, что я решу. Не подсказывает. Я встряхиваю колокольчиком, и тень под мелодичный перезвон соскальзывает из кресла на пол. Одновременно тускнеет и пропадает. Когда горничная появляется, в будуаре нет и намека на темное присутствие. «Леди Юджин, она нарушает мое молчание вместо того, чтобы ждать, когда я заговорю». «Когда я уехала в столицу, тебя в доме не было. Как давно тебя наняли?» Лениво спрашиваю я, преднамеренно игнорируя ее очередную ошибку. «Неужто полгода назад?» «Сообразит представиться?» «Не сообразила. Уже больше года, леди». «Вы только это спросить хотели? С вашего позволения я вернусь мыть посуду». «Какая дерзость!» — подражая герцогине, я ударяю ладонью по подлокотнику кресла. Служанка хлопает глазами, словно и впрямь не понимает, насколько непозволительны ее слова. На самом деле она может не понимать. В некоторых домах отношения со слугами очень свойские. В небогатых домах даже в столице бывает, что к единственной служанке относятся как к младшей дальней родственнице, что уж говорить про провинцию. Но это не значит, что я позволяю горничной завуалированно упрекать меня, что я отвлекаю ее от дел и мешаю работать. Леди, по-прежнему, не каплю понимания в глазах. Я начинаю злиться. Усмехнувшись, я поднимаюсь и приказываю служанке следовать за мной. Она подчиняется. Она еще не напугана, но уже беспокоится. Страх в ее глазах появляется, когда я сдергиваю с кровати подушку и бросаю прицельно ей в лицо. Служанка ловит, но руки ее дрожат. «Вскрой!» — приказываю я. Служанка роняет подушку, отступает, пока не упирается спиной в стену. Жалкое зрелище. А ведь куклу я даже не упоминала еще. «Леди!» — служанка опускается на колени. «Леди меня заставили! Моей жизни угрожали! Моей дочке, она чуть старше леди Юриты, тоже угрожали! Смилуйтесь, леди!» «Не верю!» Начала с себя, приплела дочку. Будто отгораживается девочкой, как щитом. Противно. «Замолчи!» — говорю доброжелательно, но женщину впечатляет. Она буквально захлопывает рот, таращится на меня мокрыми глазами. Слезы выглядят непритворными, Чувствую себя злодейкой. Я киваю на подушку. Знаешь, как я поняла, что в спальне меня ждет сюрприз? Я успела заметить серую дымку на долю мгновения окружившую подушку и быстро впитавшуюся в наволочку. Я совершенно не удивляюсь, когда подушка будто сама собой конвульсивно дергается. Боковой шов расходится. Служанка с воплем шарахается. Я едва успеваю повесить у нее над головой пару рун съедения звука и истошный крик гаснет, остается в стенах комнаты. Упав, она пытается ползти прочь на четвереньках, но я быстро подхожу и ловлю ее за шиворот, вынуждая смотреть, как из подушки выбирается одержимая тенью тряпичная кукла. Про тень, естественно, знаю только я. «Нет, нет, нет!» — твердит горничная. «Чего ты боишься? Ты ведь своими руками ее сшила!» «Леди, смилуйтесь!» «Если бы горничная работала на отцовскую пассию, то она бы не стала самовольно подкидывать мне куклу, тем более отец не скрывал, что вернет меня в столицу. Говори, леди, чем я тебе помешала, м? Мне приказали, леди!» «Кто? Когда? Ты увидела меня вечером? Ты отлучалась из дома?» «Я бы не причинила вам вреда, леди!» С радостным озарением она хватает меня за край подола. Вы бы просто чувствовали утром сонливость и усталость. Без куклы после отъезда вам бы сразу стало лучше. М да Она хоть понимает, как ее объяснения звучат со стороны. И ладно я, мне она вреда бы не причинила. Звучит сущим издевательством. Но я ведь не одна. Мама умирает. Угу. Кто тебе приказал? Внешне я сохраняю спокойствие, но дается мне это с трудом. Леди. Кто? Тебе? Приказал. Мое терпение на исходе. Притихшая была кукла подбирается ближе, и горничная с визгом пробует увернуться. Я удерживаю ее за ворот. Жалости я не испытываю. Моя мама из-за проклятия медленно угасает, и эта тварь спокойно наблюдает уже полгода, и совести ее нема. Угрожали. Пусть так, но эти неведомые угрожали, не следят за каждым шагом. Шепни госпоже проверить подушку. Разве трудно? Но дрянь не шепнула, еще и утешала, небось. — Пожалуйста, — хнычит она. — Если ты не хочешь отвечать, то все в порядке. Я даже отпускаю ее ворот. — Леди, она не верит, и правильно. Я не собираюсь быть снисходительной. Я улыбаюсь, и горничная выпустив. Мой подол хватается за сердце, будто от страха у нее приступ, но ее подводит наигранность жеста. Сейчас ты еще можешь выбирать между признанием и упрямым молчанием. Поясняю я ей. «Когда ты умрешь, и твою душу заберет тьма, я получу ответ на все свои вопросы, независимо от твоего согласия». Кукла почти добралась до нее, и горничная не выдерживает. «Ваш отец, леди! Мне приказал ваш отец. Он боялся, что завтра вы устроите неприятности, и хотел, чтобы я вас успокоила. Ваш отец! И ведь не врет».